Глава 13. Сердце находится в клетке тела. Тело в доспехах джинсовой ткани. На фоне стены, крашенной мелом, не пляшут в белом никакие цыгане. На секунду один из гитаристов бросил на меня пылающий взгляд, и вот тут я узнал его. Изумрудно-зелёные, словно волны Адриатики, жгучие глаза, самые белые зубы на свете, смоглая кожа, орлиный нос с трепещущими ноздрями, настоящий красавец мачо. Но при более пристальном взгляде можно разглядеть и маленькие рожки, прячущиеся в чёрных, набриалиненных кудрях. Лусон не сразу вспомнил я, поскольку редко приходилось сталкиваться с такими типами. Хотя чаще всего они даже не пытаются так уж активно скрываться. Память услужливо раскрыла нужную страничку в краткой классификации европейской нечести. Королевство Испания, точнее, вечно пытающееся отделиться мятежная Каталония. И вновь прочитанное: "Да, моя память работает именно так. Ни капли не радовало. Его зовут слуга дьявола, или же чёрт из Лусона. Это настоящий испанец, но не человек, а воспитанник католической школы нечестии. Не спрашивайте, откуда я знаю, что в католических школах Европы учатся черти. Читайте первоисточники. Сейчас всё открыто. У нас в изысканном Санкт-Петербурге кого только нет. И подобные субъекты не всегда самые опасные. Просто они заставляют людей петь и танцевать до упаду, выворачивая потом кошельки для музыкантов, а желудки на мостовую. Жизненная энергия человека по струнам уходит в гитару лусонского черта. Недаром на пиренеях ее называют скрипкой ада. Но вот почему я не замечала его и здесь раньше? — Буэнос диас, аммиго! — подмигнул мне второй гитарист. — Не нечисть наш парень, но от этого не легче. — Ты привел настоящую Беллу! Грациас! — Да, четкий сатана, вы ее не получите. Я не позв... Через секунду мой мир взорвался, даже не дав мне закончить патетическую речь. Разноцветные осколки поплыли перед глазами в ритме весёлого, хаотического хоровода, пол качнулся и стол жёстко сконтактировал с моим лицом. Ножки стула вытянулись, а плелимые щиколотки намертво привязав меня к месту, так же как подлокотники браслетами зафиксировали запястья. Бутылка покачнулась и упала. Дорогое вино щедрой струёй полилось на пол. Нонна вдохновенно пела новую песню, даже не глядя в мою сторону. Ей явно нравился собственный новый образ. Обслуживавший нас официант впихнул мне крахмальную салфетку в зубы, склонился к уху и вежливо прошептал: "Просто не вмешивайтесь". Моя девушка продолжала петь. Ей в голову не приходило, что через какие-нибудь 2-3 часа Она рухнет без дыхания на этой же сцене. И любой профессиональный врач банально диагностирует инфаркт от переутомления. Никто даже не подумает на скромного музыканта благородной талецкой внешности, высосавшего из нее жизненные силы в свою дьявольскую гитару. Минус работы яжмагом, так это то, что правильно поставленный удар по затылку отключает тебя точно так же, как у любого обычного человека. Это надо принять как данность, сцепить зубы и не заморачиваться. Плюс же в том, что даже со связанными руками и кляпом во рту я способен мысленно позвать на помощь. Синий, ты у меня в долгу. Мне с трудом удалось зафиксировать в памяти картину происходящего, положить её в сжатую папку в своём кельтском амулете и с жёстким усилием воли отправить всё адресату. Надеюсь, Он достаточно трезв. И в ответ не заставил себя долго ждать. Ярик, брателла, извини, пьянц. В гавань. Да что ж такое происходит? Как ты мог сволочь, особенно когда мне так нужна твоя помощь, драный ты сукин кот скульптурного отделения? Сам прибыть не могус, но если там есть звери, то Огромная бычья голова, висящая на деревянном щите, вдруг захлопала длинными ресницами. Расширенные ноздри вздрогнули, выпуская облачко пара. После чего щит сорвался со стены, и могучие рога зависли перед обалдевшими музыкантами. Мелодия оборвалась на самой возвышенной ноте прощальным писком четвёртой гитарной струны. Чудесным образом оживший бык вдруг обрёл мускулистое призрачное тело, Потом взревел самым натуральным образом, его глаза налились кровью, и он пошёл в атаку, помня в лицо всех свидетелей своего позорного весеня на стене в качестве набитого опилками трофея. Вы не представляете, насколько может быть цепкой звериная память. Коварного чёрта из Лусоно отбросил одним взмахом рогов за барную стойку. Весьма небюджетные вина рухнули на кафельный пол, брызги и осколки долетали аж до сцены. Отборная испанская ругань перемешивалась со стонами и проклятиями в адрес нашего Министерства иностранных дел. Думаю, Лаврову и Захаровой не слабо икалась в тот момент. «Проклятие! Сколько можно? Как же достала ваша агрессивная политика? Где новые санкции Европы? Куда смотрит Брюссель? Тут наших бьют!» «Ага. Сейчас еще и Шойгу на разборке подтянется». Мстительно подумал я... прожёвывает тканевую салфетку. Его русский товарищ, коллаборационист, по дуэту храбро расколотил дорогущую гитару от вердокаменный череп быка, чем вызвал у животного лишь удвоенную ярость. Неуловимый взгляд и удар рогов откинул гитариста на двух официантов. Звон посуды, крики, рёв, мат, электрические искры то под копыт, и немногочисленная публика рванулась к выходу. Только после этого Нонна пришла в себя и довершая общую панику, немножечко взвизгнула. Этого хватило, чтобы с потолка поpadли все люстры. В помещении погас свет, а признавший своё поражение стул тут же выпустил меня на свободу. Я встал, поправил одежду, стряхнул с рукава пару крошек, демонстративно раздолбав вторую гитару об пол и выплюнул комок салфетки прямо под ноги нашего остолбеневшего официанта. Поэлью и тапасы мы возьмём с собой. Обед за ваш счёт. Общий ремонт заведения тоже. Впредь рекомендую думать о том, кого берёте на работу и с кем из клиентов не стоит связываться. А вы кто? Заискивающий спросил он. Я ж маг. Конечно. Разумеется. Сею минуту, пожалуйста, не засовывайте мне ничего поздно. Ты ударил меня сзади. Посмотри на этот подсвечник. Второй раз тебе его покажет проктолог, и то, если вытащит. Мы покинули разгромленный ресторанчик под нескончаемый вой предательского официанта с высоко поднятыми головами и большим пакетом в руках. Увлёкшись, бык продолжал со скуки громить, что осталось. И у меня не было ни малейшего желания звонить Фими синему, чтобы он угомонил животное. Пусть сам решит, когда хватит. Всё-таки звериная магия моего приятеля по-прежнему сильна. И даже если я жмак, скучающая пьянь на окраине тосна, не стоит обижать его друзей. Домой на Банковую добирались также, вызвав такси. Но она вдруг почувствовала сильную слабость, оксюморон и практически висела у меня на плече. Понимаю, ей досталось. Водитель, офицер запаса, герой трех войн, с пенсией в сто пятьсот миллионов, пожелавший вопреки нашему желанию поделиться ненавистью к Путину, а у него золотой унитаз с алмазами на сидушке и любовью к Навальному, а вот его точняк траванули, зуб даю, был послан в далекое эротическое направление пешим шагом. с обещанием дать ему такой отзыв, чтобы впредь он только свиней на мясокомбинат катал. Мужик по-детски обиделся, стиснул зубы, потом свернул не направо, а налево, и прежде чем я успел удивиться, прыснул мне в лицо каким-то странным спреем из баллончика. Как я понял потом, хватило одного вдоха, чтобы ничего не помню. Голова болела жутко. Это ведь неудивительно, если вспомнить что я сегодня уже получил по затылку в ресторане. Глаза открылись не сразу. Наверняка в той гадости, что этот гад погадский прыснул мне в лицо, было что-то липкое. Я осмотрелся. Мы с Нонной находились всё в том же такси. Я на переднем пассажирском, она за моей спиной. Ещё не очнулась, но шевелится. Солнце в зените. Сама машина стоит где-то за гаражами. Совсем рядом гремела пригородная железнодорожная ветка. Мои запястья обмотаны скотчем, дверцы такси заблокированы, мужика за рулём нет. Получается, мы Где водитель? От моего крика Нонна подпрыгнула и тоже захлопала ресницами. А? Что случилось? Я, кажется, задремала, да? Нас обоих накрыло. Согласился я с хетно пытаясь освободить руки. Увы, но даже самая обычная канцелярская липкая лента, намотанная в три-четыре слоя, держит не хуже стальных наручников. «Не поможете?» «Как?» — зевая удивилась она. «Я девушка, а не бобер». Мне захотелось выругаться, но в тот же момент в окно постучали. Этот гад, типа бывший офицер и липовый сторонник Навального, широко улыбнулся, открыв переднюю дверцу со своей стороны. Очеховались. Но и зря. Вам же легче было. Чего тебе нужно? Наличных у меня нет. Банковская карта в нагрудном кармане. Возьми сколько надо. А кто тебе сказал, что мне нужны деньги? Откупиться решил. Думаешь, всё в мире деньгами мерится? Знаю я таких, как ты, мажоров. Таких, как я, точно не знаешь. Мне с трудом удавалось говорить, не срываясь на личности. Сильче же отпусти нас. Или что? Неискренне удивился таксист, делая испуганное лицо. Или Ярослав превратит вас в собачий экскремент. Харабро вступил из-за меня Нонн, потому что он великий маг. Я ж маг, с досадой поправил я. Негодяй, заржал в голос. Ну да, он прав. К сожалению, магия так просто не работает. Для реального превращения кого-либо во что-либо требуется большое количество энергии. Определённые заклинания, амулеты и вспомогательная техника типа посоха, перстня, той же волшебной палочки. Хотя палочка по факту посох в миниатюре, но всё равно. Ярослав. Простите. То есть вы ничего с ним не сделаете? Я не могу вот так по щелочку пальцев. «А что вы можете по щелчку пальцев?» «Хм. Вот это надо подумать!» Водитель захлопнул переднюю дверь и опустил окошко со стороны Нонны. «Тобой я займусь первой. Пусть он посмотрит. Место здесь тихое, только молодняк футбольный шляется иногда. Нам никто не помешает, цыпочка. Вы мне противны!» «А это не важно!» Гнусно усмехнулся он. Ты что-нибудь слышала о некрофилах? Минуточку. Но они же занимаются этим делом только с трупами, не сдержавшись, рычал я. Ха. И в чём проблема? Нигодей вытащил из кармана небольшой складной нож. Длина лезвия 8-10 см. Но для того, чтобы вскрыть её рёмную вену, большего и не нужно. Но нат уж и сопроглотил язык, поэтому надежды на её чудесный визг не было. Таксист, видя испуг девушки, вдохновился ещё больше и вновь сунул голову в салон. Это было его последней ошибкой. Пальчелочку По у пальцев прошептал я, складывая средние и указательный пальцы в индийскую мудру. Стекло левой задней дверцы быстро взлетело вверх, намертво заржав жи listую шею мерзавца. Он ещё не до конца понял, что произошло, попытавшись дёрнуться. Стекло поднялось выше. Оно будет реагировать на любую попытку движения. Замри и не бузи, посоветовал я. Потом вновь обернулся к бледной девушке, показывая ей свои руки. Разумеется, вы не бобёр и не белка, и даже не овощерезка, но может, всё-таки попробуете? Но она нервно закивала. Минут 3 я поработал зубками, и я смог разорвать эту прилипчивую дрянь. Было больно. У меня волоски на запястьях так, что щёт к не задачливому микрофилу рос буквально на глазах. Когда мы наконец вылезли из машины, я попросил особо впечатлительных барышень отвернуться в сторону и отвёл душу. Теперь водитель надсадно скулил на одной ноте, белея аккуратными трусами. Его голова все так же была внутри салона, руки связаны его же ремнем, а штаны спущены до колен. «Нонна, у вас есть губная помада?» «Простите, кого я спрашиваю?» «Где вы, где косметика?» Пришлось позаимствовать нож у этого типа и старательно нацарапать на белой машине крупными буквами «Зенит не чемпион». Насколько помню, какой-то там матч вчера был или сегодня будет «Зенит не чемпион». Отлично. Главное, чтоб у ребят маршрут не вел мимо этого места. Но вряд ли. Дорога тут одна. Погоди с полчасика. За тобой придут. Тепло пообещал я, забирая с заднего сиденья наши пакеты из ресторана. Сока. Сока. Сока. Только без слёз. Благодарить тоже не надо. Откуда-то со стороны железной дороги Раздались нетрезвые футбольные кричалки. Получается ждать даже меньше минут 10-15. Девушкам нежной душевной ориентации не стоит видеть, что тут произойдёт. Пожалуй, мы сваливаем. Я предложил Нонне руку, направляясь хорошим прогулочным шагом вдоль гаражей за угол, в район новостроек, откуда можно было вызвать новое такси. И нет, мне ни капли не было жалко этого коварного урода. Но, посмотрев в умоляющие глаза милой девушки, я пообещал непременно позвонить в полицию, как только доберемся до дома. На этот раз нас везла не многословная, но сострадательная женщина. Взглянув в зеркало заднего вида, она даже передала Нонне пластиковую бутылочку с водой без газа. Я же довольно долго не мог унять тревожно бьющееся сердце. Почему люди так боятся волшебства? Сжигают на кострах ведьм, третирует юных чародеев, как в книжках о Гарри Поттере, но в упор не видит зла в самих себе. Вы садитесь в такси, в чужую машину, полностью доверяя свою жизнь фактически незнакомцу. И ни одна транспортная компания в мире не может гарантировать вам полную безопасность. А потом боитесь черных кошек. Белая лошадь с барельефа приветствовала нас тревожным ржанием. Но это не было предупреждение о тайных или явных врагах. Просто она беспокоилась за мою спутницу, как животные часто беспокоятся за чужого страдающего детёныша. Уже дома я передал утомлённую приключениями блондинку с рук на лапы моему чёрному демону. Забирай. Пусти Ивану насыпь успокаивающих солей. Принеси ромашковый чай да шоколадку. Не знаю, что ещё. Ароматические свечи. Хозяин дал коту приказ. Я во исполню я тот час. И всё, что пожелает Нонна, дано ей будет неуклонно. Хотя оно и незаконно, но это ж Нонна.